Манящий вкус приключений и тревожное волнение в груди будоражили меня настолько, что в последнюю ночь, проведенную в Аттегии, я дремал лишь одним глазком. По этой причине я проснулся еще до зари от шепота, который доносился из опочевальни матери. Сумариос все же отважился прийти к ней, но не для того, чтобы разделить ложе. Из того малого, что получалось расслышать сквозь храп в гостиной и во дворе, я догадался, что он пытался ее успокоить. Однако значение даже тех редких слов, которые я тогда уловил краем уха, понять до конца еще не мог. И только позднее они обрели смысл. «Есть знамения, предвещающие благополучный исход», — шептал Сумариус. «Подобное решение далось Амбегату не без помощи оракулов. Если он следует совету друидов, то их ауспиции принесут одну беду», — громко выдохнула мать. «Пророк из великого друида Никудышный». Ауспиции, латинская ауспиция, от авис птица и спекуляра наблюдать. В узком смысле гадание авгуров по поведению птиц, в широком гадание авгуров вообще. Король, несомненно, обращался к Камруносу, но искал подтверждение и у других жрецов. Он не отваживался ввязываться в эту войну, не получив заверения, что боги будут нам благоволить. Амбегат? не решался на битву? Ты не видела его уже много лет и, вероятно, запамятовала, что даже когда он был молотарьян, хитрости ему было не занимать. Теперь он возмужал и стал более благоразумным. Не только Амброна угрожают нам. Поговаривают об усобицах в центре Арсинии, где могущественные народы поднимаются на нас войной. И даже в наших землях неспокойно. С тех пор, как Притус вернулась к Эдуэнам, Арктина сосерчал на твоего брата. По сей день повсюду среди Туронов вспыхивают восстания, поэтому Верховный Король не решался направлять свои силы на подмогу Лемависам, остерегаясь нападения с тыла. Без достоверных пророчеств было не обойтись. В военных вопросах за советом в последнюю очередь обращаются к женщинам. Ты знаешь заведенный порядок. «Если вдруг ошибутся, так и голова с плеч долой. Вот почему твой брат отправил гонца на остров старух. С вещуниями то он и держал совет. И они заверили его, что боги будут нам благоволить». Поразмыслив немного, мать продолжала стоять на своем. «Нет, нет, даже эти пророчества ничего для меня не значат». «Послушай, тогда у меня есть еще один довод. Его цена — мое честное слово». И я говорю это не по воле богов, прими его таким, какой есть. Я, Сумариос, сын Сумотоса, заверяю тебя, что твои сыновья вернутся живыми и здоровыми. Я ручаюсь за это, сам на себя накладываю я этот запрет. Никогда мне не переступить порог твоего дома или моего собственного, коли по несчастью я потеряю одного из твоих сыновей. Клятвы Сумариоса мне было достаточно. Я доверял ему и не мог себе даже представить, что он способен нарушить ее. Поэтому я бросился в эту войну с беспечностью героя балладных песен. Сгорая от нетерпения, мы с Сигилосом еле дождались рассвета. Сборы в дорогу тянулись дольше, чем я предполагал. Понадобилось время, чтобы приготовить к походу весь отряд, а также убедить Тауа не загружать наша бос лишним скарбом мы захватили с собой лишь небольшие узелки, охотничьи копья, да мечи, подаренные Камаргасом. Прощания были неловкими. Русска саптер соломенным жгутом наших коней с такой прилежностью, как никогда ранее, а Акумес держал их за узду с видом побитой собаки. Для застегивания плащей Даго подарил нам красивые фибулы, выкованные накануне в его мастерской, которые он прежде намеревался отправить на ярмарку в Нереомагас. Таоа с подрагивающими от волнения уголками губ, как и всегда, довольно скупая на слова, прижала нас к своей худой груди, будто мы были ее собственными сыновьями. Даже Исия преодолела свой страх. Украдкой выглядывая из-за свай амбара, она пожирала нас глазами, глотая слезы. Воины Камаргоса, а также Суагар и Матуна с сухмылкой наблюдали за этими переживаниями. К счастью, мать держалась пристойно. Совладав с собой, она не пролила ни слезинки и избавила нас от излишних нежностей. Воззвав на нас благословение бога Огмиоса, она дала нам наказ. Огма. Огмиос. В кельтской мифологии солнечно-ликий бог красноречия, сын бога знаний Дагда. Его огромная физическая сила сочеталась с даром провидца и магическими способностями. «Возвращайтесь живыми». Да принесите мне головы врагов, пора этому дому восстановить былое господство. Не прошло и дня нашего пути в сторону Нерео Магаса и Иваонона, как мне открылась простая истина. Отныне война будет смыслом всей моей жизни. Во время первого перехода мы шли по знакомым нам с братом Землям. Расстояние, которое можно пройти в сутки. За свое детство мы обрыскали эти окрестности вдоль и поперек. Тут нам были знакомы каждый ручеек, каждый куст, каждое деревце. Мы могли назвать имя хозяина любого надела. Мы знали дорогу к священным рощам, которые полагалось обходить левой стороной, к родникам, в которых дремали боги, к прудам, заволакивавшим подземный мир. Теперь же с нашим отбытием этот привычный край предстал передо мною совсем иным. Будто пелена спала с моих глаз, и взор стал таким же ясным, как лазурные горизонты, в направлении которых мы двигались. На свете есть немало тех, кто боится войны. Одни бегут от нее без оглядки, другие идут на нее, скрепя сердце по воле обстоятельств или долгу чести. А мы с Сигилосом вдохнули дух войны с упоением. От нее веет свободой. Она разрушает кокон, опутывающий тебя привычной обыденностью, будь то ощущение защищенности, забота матери или милосердие ближних. Остается лишь обманчивое чувство силы, обостряющееся в окружающей тебя неизвестности, которым она наполняет тебя перед тем, как жизнь преподаст свои самые жестокие уроки. В тот день я не осознавал этого до конца, лишь ощутил. И в этом была вся суть. Как и следовало ожидать, мы оказались в отряде, полном недоброжелателей. И, конечно же, насмешки посыпались на нас градом. Причем даже Сумариус, заботливо взявший нас под свое крыло, не давал нам спуску. Тихоням здесь бы не поздоровилось, а Сигилас и я справлялись играючи. Не пойми меня привратно, жизни мы еще не знали. Зато все свое детство были охочими до воровских проказ и гадких шалостей. Нам только и было забот, что набивать карманы на чужих угодьях, угонять соседский скот, встревать в драке и улепетывать от спущенных на нас деревенских собак, от чего мы и прослыли отъявленными сорванцами. Война была нашим спасением. Она избавила нас от подстерегавшей напасти. Оставшись в Аттегии, мы превратились бы в разбойников. Поэтому оплеухи, оскорбления и наряды лишь забавляли нас. Они пришлись по вкусу двум сумасбродным мальчишкам. Мы веселились от души, делая все наперекор, чтобы разозлить воинов. Это был способ выживания среди бывалых. Это придавало нам сил. Тем не менее, с первого же вечера нас ждали трудные испытания. Мы миновали Нериомагас, чего Сумариус, наверное, вздохнул с облегчением. И, дойдя до Иваанона, попросили крова. Место, куда мы прибыли, было святилищем. Посему на ночлег нас принял друид неподалеку от божественного родника. Поскольку хижина его была слишком мала для нашего отряда мы отужинали снаружи на гумне, где молотят полбу. Находясь в кругу мужей мы соблюдали воинские обычаи. Герои сели в круг, отведя камарга почетное место. Щитоносцы расположились позади своих хозяев, копьеносцы перед ними, с тем чтобы прислуживать им во время трапезы. Поскольку мы с Сигилосом подчинялись Сумариосу, то и заняли места подле него. Суагар же и Матунас, которые изначально должны были хлопотать возле отца, перешли под начало Камаргаса. Для них это было настоящей честью, но былую обиду нам все равно не простили. Когда пожарилось мясо, сначала его подали героям. Никто не оспаривал право Камаргаса на первый кусок. Вслед за ними пришел черед оруженосцев, и, будучи прислужниками военачальника, отрезать себе по куску теперь должны были Суагар и Матунас. Но Одноглазый жестом остановил их и что-то прошептал. Затем он кивнул Сигавезу и мне, сделав знак пройти раньше них. Я подумал, что тем самым он хотел выказать уважение племянникам Верховного Короля и по старшинству первым направился к Вертилу. Только я собирался притронуться к мясу, как Суагр внезапно оттолкнул меня и вонзил в него свой нож. Я поглядел на него с таким изумлением, что оно даже затмило во мне злость. Он смерил меня презрительным взглядом. Воины ухмыльнулись и что-то прокричали. Сумариус продолжал невозмутимо жевать, а Камаргас следил за нами холодным взглядом. И только тогда я понял, что это был вызов. На бой меня вызывали в первый раз, поэтому я не сразу сообразил, что к чему. Воины приняли мою нерешительность за страх. Они начали свистеть и глумиться надо мной. Тут моя кровь вскипела, и я начисто забыл, что буду сражаться с сыном Сумариуса у него на глазах. Не произнося ни слова, я пошел за оружием. Я был еще не сведущ. Суагр же, знавший обычаи, восхвалял своего отца, превозносил предков, а меня с осыпал бранью. Воины заливались смехом. Они советовали свагру смягчать удары, дабы растянуть ему удовольствие от зрелища. В предстоящем поединке у меня было преимущество. Впрочем, с моим противником оно было у нас одно на двоих. Мы с Суагром были знакомы. Все свое детство мы задирали друг друга и, сцепившись и не жалея тумаков, катались по земле. Я запомнил его напористым дрочуном, которого сложно было одолеть, но мальчишкой, когда бы мне не случалось бороться с ним один на один, я всегда побеждал. Правда много воды утекло с тех пор, да и дрались мы тогда лишь на кулаках. Вдобавок, я не мог не заметить, как загорелись его глаза. Он давно жаждал расквитаться. Кроме того, я сильно уступал ему в другом. Я дрался в круге впервые. Не вас и аницы мне поучают, что значит сражаться на поле битвы, а что значит выходить один на один. Однако поединок поединку рознь. Одно дело биться в чистом поле, и совсем другое на пятачке земли. Да чего же тесно в этом замкнутом толпой круге. Отступить в сторону можно не более чем на шаг или два. С копьем здесь и вовсе не развернуться. Такая круглая площадка ещё сгодилась бы для рукопашной борьбы или ножевых боёв, но по обычаю воины должны сойтись на благородном оружии, поэтому они меряются силами, мечом и щитом. Увернуться от нападения здесь вряд ли получится, а значит нужно бить и как можно сильнее. Если кто попетится, споткнётся о ноги глазеющих, которые станут пихать его обратно в круг, а то и цеплять, ставить под ножки, словом отступишь назад. И щита пропал. Чтобы поскорее пресечь оскорбление Суагра, я набросился на него с мечом и щитом. Тот не только выдержал мой натиск, но и перешел в наступление, вложив в него столько силы и хитрости, что чуть не сломил меня. Это был мой первый прилюдный поединок. Свисты, крики со всех сторон оглушали меня не меньше ударов, которые я сдерживал щитом в левой руке. Щиты наши тебе знакомы. Они не такие, как у вас. Они более вытянутые и не крепятся лямками к предплечью. Мы держим их за манипулу, прочную деревянную рукоятку, защищенную умбоном, железной бляхой. И вес, считая натиск ударов, приходится на левый кулак, что требует недюженной силы. И все же мы предпочитаем сражаться именно так, ибо это дает большую свободу движения. Позволяет использовать щит, как оружие нападения, прокручивать его в руке или наносить удары умбоном. И вот мы с Суагром пустили в ход левые кулаки, точно в кулачном бою. Умбоны зазвенели, как пустые котлы, тогда как мечи плясали то в высокой, то в низкой стойке, чтобы проскочить за замкнувшиеся щиты и ранить противника в голову или бедро. Я быстро смекнул, что старший сын Сумариоса получил в аварском броде хорошую подготовку, поскольку острие его лезвия было зачастую скрыто за щитом, что мешало мне понять, откуда последует следующий выпад. Я приспосабливался как мог. Не имея возможности отступить, я стал ходить кругом. Мои первые колющие атаки вышли мне же боком, ибо подчас я раскрывался в защите и своим мулине, Он чуть не рассек мне колено, поэтому я перешел к более осторожной тактике. Удар с круговыми или полукруговыми движениями, острия и с обходом оружия противника, фехтовальный прием. Краем своего щита я пытался поддеть и сдвинуть его щит резким ударом, держа меч в оборонительной позиции, готовый пустить его в ход при малейшем смещении защиты. Мы боролись на равных, и поединок затянулся. Спустя некоторое время Камарга схлопнул в ладони. «Будет с вас девица!» — бросил он. «Мы чуть не уснули, вы будто боитесь пораниться!» Воины загоготали и обсмеяли нас. Свагер выглядел расстроенным, что не успел победить меня и что нас заставили прекратить поединок. Я же был доволен, что смог выйти сухим из воды, хотя хорошо осознавал, что очень быстро приспособился к новому виду сражения, с которым никогда раньше не сталкивался, и что если бы бой продолжился, то возможно мог бы еще и выиграть. Трапеза шла своим ходом. После меня настал черед брата, которого вызвал на бой Матунос. Сигавес шел вторым и знал, чего ему ждать. Он вовсе не удивился этому вызову, даже более того, наблюдая за моим состязанием, успел к нему подготовиться. Оказавшись в круге, он с яростью ответил на подначки соперника. Матунас хвастал тем, что является сыном Сумариоса. Сиговец же выпалил, что его отцом был Сокровес, который обезглавил более 30 врагов во время войны кабанов. Подобная дерзость, произнесенная перед Камаргосом и его воинами, отозвалась парой-тройкой злобных выкриков. Но все же охладило пыл толпы. По потухшему взгляду Матунаса было ясно, что в словесной перебранке Сигилас одержал верх. Бой закончился быстро. Обученный эльвийцем из мелкой знати, Матунас не был настолько приучен к боевой жизни, как его старший брат, в то время как Сигилас был таким же сильным, как я, да вдобавок безжалостным. В два счета он совладал с соперником, оттесняя его в толпу. Зрители не успели расступиться, и Матунас споткнулся об их ноги. Сигилас ухватил одного толчка щитом, чтобы окончательно вывести противника из равновесия, и затем он сразил его ударом в голову, нанеся глубокую рану. Камаргас прервал поединок и послал своих амбактов привести в чувство Матунаса. Повернувшись в сторону Сумариоса, он заметил. «Твои сыновья научились бы от тебя гораздо большему!» Сумариос не ответил. Он явно пытался заглушить ярость, отводя глаза от толпы, среди которой приходил в себя от кровоточащей раны его младший сын. Сигилос же, который не применул выхвалиться, подняв руки вверх и выкрикивая неразборчивые звуки, лишь позднее осознал неоднозначность положения, в котором поневоле оказался. Вернувшись к Сумариосу, он пробубнил ему извинения. «Ты сделал то, что должен был», — отрезал правитель Нереомагаса. На следующий день по распоряжению Сумариоса я один выполнял все наряды, которые обычно доставались нам с братом. А ночью его солдур Куцуо подошел ко мне и одобряюще похлопал по плечу. «Ты был умнее своего брата», — прошептал он. «Великий воин должен также уметь сдерживать свою силу». Он заблуждался. «Если бы я мог одолеть Суагра этим вечером, я сделал бы это без раздумий» так же, как Сигилас. Пусть похвалу эту я и не заслужил, но все же извлек из нее ценный урок. На следующий день путь пролегал по неизвестным нам с братом землям. Мы никогда не заходили дальше Иванона по правую сторону от дома. До вражеских земель было еще далеко. Держа путь от Аттегии, лежащей на Битурийской границе, мы продвинулись уже далеко и теперь приближались к Арвернской заставе. Здешние холмы, леса, изгибы рек, в сущности, ничем не отличались от тех, что мы видели в Нереомагасском крае. Тем не менее, мы с Сигилосом улавливали во всем отпечаток новизны и загадочности. Мы не знали более названий рек, через которые переплавлялись. А деревни, утопавшие в густой зелени, россыпью соломенных крыш, были для нас безымянными. За каждым поворотом скрывались тайны. На опушках лесов стояли священные колья с ликами неведомых нам божеств. В светлое время суток, переваливая через гребень холма, мы видели вдали возносящиеся к небу темно-синие макушки горы, это была Семенна. Когда мы с Сеговезом увидели ее впервые, то наивно предположили, что доберемся до ее склонов до наступления вечера, но гора отступала по мере того, как мы приближались. И за дня в день она становилась все больше, воздвигаясь все выше за облака, расстилая рогатый гребень по всему горизонту. Она ускользала от нас, как враг, который избегает сражения, а сам беспрестанно подпитывает себя новыми силами. Она преподала нам урок вселенной. Мир есть движение. Будучи в отряде, мы наверстали упущенные знания в изучении правил поведения воинов, которыми пренебрегали столь долгое время». Издевки и насмешки обучили нас грубейшим оскорблениям, которыми должен владеть каждый воин, дабы бросать вызов противнику по всем правилам. Кроме умения сквернословить, нам нужно было поработать над выправкой. В ту пору мы были еще не щенками. И поглядывая на Камаргаса и Сумариоса, а также на самых закаленных в бою амбактов, мало-помалу стали подражать их манере держать себя, их сдержанности и немногословию. Ибо именно суровость придает воину угрожающий вид, а выдержанность увеличивает во крат весомость оскорбления, злобные гримасы или военной стойки. Однако устрашать врага надо было не только поведением, но и внешностью. Нас обучили всем премудростям, которые наделяют воителя присущим ему своеобразным обликом. «Я вижу, что ты кривишь лицо». Мне известно, насколько вам, чужеземные ионицы противны наши обычаи, и как они претят этрускам. Но разве это не свидетельствует о том, какая мужественная доблесть заложена в наших традициях? Сила в том, что отпугивает чужаков. Во время этого первого похода нас посвятили во многие тайны. Из топленого сала и пепла нас научили готовить жидкое мыло, которое при нанесении на волосы придавало им огненное сияние. Мыло изобрели кельты для окраски волос в рыжий цвет. Уваривая жир с пеплом, они получали два сорта мыла – твердое и жидкое. Мыло высшего качества варили из пепла бука и сала козы. Чтобы казаться выше и свирепее, мы начали укладывать волосы дыбом, покрывая толстым слоем мази из можжевелового масла и еловой смолы или же одевали шлемы с гребнем из жесткой кабаньей и щетины или изогнутыми рогами зубра. Нам также поведали о свойствах Вайды. Стоило потереть ею кожу, как кожа покрывалась синим налетом, который защищал воина от воспалений при ранении ядовитыми дротиками. А самым смелым и закаленным в бою мы вводили краску Вайда под кожу, нанося татуировки, наделенные магической силой. Мы закалили себя и в другом ухищрении, которое помогало кельтским воинам обрести такие белоснежные зубы и дыхание хищника. Мы приучили себя полоскать рот мочой. И чем старее она была, тем сильнее заострялись наши клыки. Этот поход на войну оказался для нас настоящим приключением. По мере того, как менялась природа вокруг, преображались и мы с сиговезом. Когда мы шли по зеленой дубраве, налитой молодыми соками, наши шевелюры полыхали жаром осени. Когда мы пробирались с неизвестными тропками, наша походка приукрашалась брезгливым презрением к опасности. Когда мы скакали в сторону горных отрогов, утопавших в лазурном тумане, наша кожа приобретала оттенки неба. Нам все никак не удавалось сбросить с себя поленевшую шкуру прошлого. И несмотря на то, что в нашем сознании из детей мы быстро превратились в возмужавших воинов, незримые нити еще связывали нас с Аттегией, с материнской скорбью, с тоской по погибшему отцу. Колдовские чары преследовали нас, пробирались через Амбронскую заставу, Украдкой следовали за нами по пятам, словно волк, семенивший позади стада овец. Они отдалялись от нас посреди бела дня на открытых пространствах лугов и пустошей, но догоняли в чащах, как только опускались сумерки. В тусклом глянце зари и в угрюмых вечерних тенях нам слышалось первобытное эхо их невидимого присутствия, словно мерный стук секиры, вещерблявший дерево. И хотя мы ежедневно преодолевали большие расстояния, эта протяжная мелопея настигала нас на стоянке. Даже солдур Куцу заметил однажды, что от Нереомагаса за нами идет какой-то дровосек. Камаргас распорядился, чтобы его поймали. Трое воинов неоднократно видели рослого человека, шагавшего вдоль опушки с топором на плече и опущенным на глаза капюшоном, но незнакомцу всегда удавалось раствориться в лесу, прежде чем его успевали схватить. Камаргас и Сумариос опасались, что он шпионит за ними, возможно по приказу короля Арвернов Элуорекса. А мы с Сиговезом были уверены, что это не так. Мы узнали таинственного странника, но предусмотрительно держали рот на замке. Он жил в Сеноситонском лесу, что неподалеку от нашего дома. Дабы не в значении накликать беду, мы величали его добрым хозяином. Из всех обитателей леса мы боялись его больше всего. Однажды вечером, после долгого скитания в поисках пастбищ для наших коней, три амбакта из отряда одноглазого воина, запыхавшись, примчались обратно в лагерь. С вершины одного холма они заметили караван, шествующий по соседнему долу. Несмотря на большое расстояние, разделявшее их, разведчики были уверены, что путники не походили на погонщиков стада. Когорта состояла из пеших и всадников вперемешку, а самый зоркий из наших воинов разглядел там даже две биги. Они напоминали легкие колесницы Камаргаса и Сумариуса и предназначались для сражений. Волнение пробежало по нашим рядам. «Это Амброны?» — наивно спросил Сиговес. Куцо, ведущий повозку Сумариоса, рассмеялся. Из отряда Камаргаса послышались язвительные насмешки. — С этой стороны горы их быть не может, — разъяснил Сумариос. — Мы не добрались еще даже земель лимависов, тех, кому идем на подмогу, хотя это, без сомнения, кельтский отряд. — Это арверны? — Возможно, а может быть, даже и Битуриги. Амбимагета и Бос, так же, как и мы, идут в Аржантату!» «В таком случае опасаться нечего!» Сумариос зловеще улыбнулся. «Когда встречаются два медведя?» Глубокомысленно протянул он. «Разок-другой они рыбачат вместе, а в третий могут и задрать друг друга на части!» то и ночью мы разбили лагерь в ложбине, окружённой лесом, чтобы наши костры не светились на горизонте. Было еще темно, когда чья-то крепкая рука растормошила меня ото сна. «Вставай!» — сказал мне Сумариус. «И живей разбуди сиговеза!» Я сбросил с себя покрывало и сразу же задрожал от холода, выдыхая клубы пара в сыром воздухе. Сигилас что-то недовольно пробурчал, когда я его растолкал. Но уже совсем скоро мы почуяли зов приключения в этой обжигающей морозом ночи. Огни походных костров мерцали у самой земли, почти не посыпая пеплом спящих воинов. Чуть поодаль на земле лежали несколько лошадей, склонив головы набок. Остальные, сбившись в кучу, дремали, стоя с отвисшей нижней губой, и лишь изредка вздрагивали от шорохов. Небо над зубчатой гранью сумрачных лесов казалось бездной аметистов, которой сияло несметное количество светил. «Возьмите копья и щиты», — приказал Сумариус. «Не к чему, а применять себя мечами. Мы пойдем через лес, а лошадей оставим здесь». Мы с Сиговезом взбодрились, как псы перед прогулкой. Это пробуждение в сумерках, это сковывающее безмолвие предрассветного часа, предвкушение предстоящей вылазки втроем — все напоминало нам живейшее упоение былой совместной охотой. Едва успев проглотить по сушеному яблоку, мы уже двигались вслед за Сумариусом. Нам даже не пришло в голову спросить его, куда он нас ведет. Мы окунулись в дремучий мрак чащобы, где многовековые деревья вытеснили кусты и поросли. Ноги вязли в земле, ставшей вдруг необычайно влажной и мягкой. Она комьями налипала на ноги, и порой нам приходилось опираться на копья, чтобы не скатиться в ворах прелых листьев. Так мы шли, пока не начало светать. В блеклом свете зари расползались длинные космы тумана, выплывавшие из ручейков и оврагов. Видимость улучшилась, но совсем ненадолго. В воздухе этого весеннего утра витала тоска по зиме. Туман стирал стволы деревьев на расстоянии броска дротика, подернув легкой завесой наши силуэты, словно поблекшие воспоминания. Волосы наши переливались капельками росы, а наконечники копий покрылись инеем. «Этот туман предвещает ясную погоду», — объяснил нам Сумариус. «Он вскоре рассеется, и тогда мы сможем видеть лучше». Тем временем мы напрягли слух. Звуки в тумане расходятся очень далеко, и вскоре до нас донесся лай собак, а затем и мужские голоса. Говорили только мужчины, не слышалось ни детского крика, ни плавной женской речи. «Вот и они», — сказал Сумариус. И мы двинулись навстречу разносившемуся гулу. Было уже совсем светло, когда мы выбрались из тумана. Утро брызнуло нам в лицо дивным ярким светом. Мы вышли из молочно-белого облака так резко, будто шагнули из калитки за околицу, и почувствовали, как нас согревает ласковым солнечным теплом. Впереди лес редел. Добравшись до опушки, мы остановились. В двухстах шагах за ней мы увидели перелоги, недавно выкорчеванные под пашню участки и луга, спускавшиеся к лощине, где дымились костры. Перелог, заросшая растительностью пахотная земля, не обрабатываемая в течение 8-20 лет подряд. В трехпольном хозяйстве земля под паром. Это был лагерь тех самых чужеземцев. Наблюдая за ними, я испытал непривычное чувство. Они только просыпались и собирались в дорогу. Там было около 30 человек, дюжина верховых и собаки. Они выглядели мирно, подтягивались, подрагивали на обжигающем утреннем холоде, неторопливо перекусывали. Одни брились, другие спокойно водили лошадей за ленту тумана, наверняка к какому-нибудь водоему. Мы разглядели у них лишь несколько копий, сваленных в кучу, да щиты, приставленные к двум распоряженным колесницам. Никто, казалось, не стоял на страже, и тем не менее меня охватило такое острое предчувствие опасности, что небо показалось совчинку. Они не из наших, сказал Сумариус, Это Арверна». Он замер на мгновение, пристально изучая их, а затем добавил. Некоторых из них я знаю. Тот, кто мочится на дерево слева, не иначе как Бебрукс, солдуртрокса, В бой он всегда идет с палицей, чтобы расколоть щиты и покалечить противника. Старика, который ведет под узцы двух лошадей, зовут Эпосогнатос. Это один из трех лучших возничих королевства Элуорикса. А того рослого мужика с голым торсом и рыжими волосами, кто играет с собаками, вы узнаете? Это Трокс, лучший богатырь Элуорикса. «Кажется, да, я припоминаю его», — вставил я. Несколько лет назад мы принимали его у себя в Имении, когда он сопровождал в ваварский брод. Меня тоже связывают с ним узы гостеприимства, добавил Сумариос. Я подчевал его у себя, а он угощал меня в своем доме в Белиомагасе, Очень щедрый малый. Значит, опасаться нечего, обрадовался Сигавес. Сумариос ненадолго призадумался и продолжил. Трокса богатырь радушный, но шутки с ним плохи. С нами он будет дружелюбен, но кто знает, как у него обстоят дела с Камаргосом. Лично я этого не ведаю. Если мы подойдем поприветствовать его, то должны будем обмолвиться ему о Камаргосе. А вдруг между ними произошла размолвка, о которой нам неизвестно. Это может выйти нам боком. Будет разумнее предупредить обо всем наших. Он втянул утренний воздух и подытожил. «Пока что мы с подветренной стороны, поэтому собаки нас не чуют. Воспользуемся этим, чтобы скрыться». Мы помчались обратно и находились уже в самой чаще леса, когда Сигилас начал оборачиваться. Он был встревожен. Ему мерещилось, что за нами погоня. Сумариус попросил нас бежать дальше одних и побольше шуметь, а сам спрятался в засаде, чтобы застать врасплох преследователя. Через некоторое время он догнал нас и молча помотал головой. Это успокоило брата, но не меня. На стволе одного дерева я обнаружил совсем свежую зарубку на заболоне, пометку, которую оставляют дровосеки на деревьях, подлежащих вырубке. Заболонь – молодой наружный слой древесины, лежащий непосредственно под корой. Туман окончательно рассеялся, свет утреннего солнца заполнил лес. Мы больше не узнавали местности, по которой шли в темноте, и немного сбились с пути. Поплутав какое-то время, мы наконец нашли ложбину, где накануне разбили лагерь. Однако воинов мы там не застали. Они ушли, оставив после себя вытоптанную поляну и остывшие костры, присыпанные навозом. Нас ждал лишь кузов с повозкой, запряженной тремя верховыми. Мы запрыгнули в кузов и поехали рысцой вслед за товарищами. Они были уже далеко впереди, и мы догнали их только после полудня. Сумариос тут же поравнялся с Камаргосом и доложил ему о том, что мы обнаружили. «Ха, Трокса, говоришь?» — отозвался Одноглазый. «Его послал Элорикс, как пить дать. Я вижу лишь два возможных объяснения его присутствия поблизости. Либо он направляется туда же, куда и мы, либо он нас разыскивает». Сумариос кивнул. «В любом случае это все осложняет». «Мы сделали крюк, чтобы забрать детей Данисы. Амбимагетас и босс опережают нас на один или два перехода. Мы остаемся один на один с Трокса. Значит, предстоит гонка». «Значит, гонка», — сурово подтвердил Сумариус. Тут оба предводителя в один голос начали выкрикивать приказы. Они велели потуже затянуть походные сумы, равномерно распределить тяжести и направили всех, конных и пеших, рысцой мелким щадящим шагом. «Что это мы делаем?» – спросил я, немного раздосадованный. «Мы убегаем?» «Нет», – поправил меня Сумариус. «Это гонка». «Это бег на перегонки с арвернами? «Это бег на перегонки со всеми. Мы откликнулись на призыв к оружию. Тот, кто придет к месту последним, проиграл». «Это игра?» Да, игра воинов, тот, кто придет последним, проигрывает жизнь. На твоем языке купец слово воин означает тот, кто кочует. Это проясняет многое в вашей тактике боя, которые подражают также ваши недруги тиренейцы. Вы тесните ряды, вы прикрываете друг друга, вы привязываетесь к местности. На моем языке это слово применительно и к богатырю, и к страннику. Для нас между ними нет разницы. Тому, кто странствует, не избежать сражений. Но ну а воин всегда идет вперед и вперед. Это даст тебе подсказку к пониманию нашего военного искусства. Мы презираем осторожность и медлительность, предпочитая действовать стремительно, бросаться в наступление, наносить решающий удар. Среди нас нет места рохлям, трусам и хлюпикам. Поэтому мы всегда устраняем самого слабого в отряде ибо он словно гнилое яблоко, которое может заразить всю корзину. Я наслышан, что у вас есть игры, где вы соревнуетесь в гонке с оружием. Мы тоже упражняемся в этой забаве, но суть ее совсем иная. У вас нужно прибыть первым, у нас нельзя быть последним.